Глава 13. Возвращение в долину знаний сильно задержало нападение грифиров, в то время, что мы остановились у моих бабушки и дедушки. Твари налетели ранним утром, причём в таком количестве, что полностью закрыли отвратительной пищащей массой небо. Пока драконы и маги расчищали путь, мне приходилось отсиживаться в осаде, несмотря на желание поучаствовать в охоте. приходилось признать, что моё в ней участие может привести к необратимым последствиям, сиречь ещё большему повреждению магического фона, а значит, ещё более мощной атаке этих тварей. Поэтому в пути мы задержались на целую неделю. Всё это время я ходила, когда не летала, как прибитая, под впечатлением того, что узнала из воспоминаний Джун. «Хм». Не каждый день узнаёшь, что твоё существование само по себе угроза для целого мира. Причём мира, который ты успела всем сердцем полюбить. Возможно, потому, что несмотря на долгую разлуку, всё-таки помнила. Я стала плохо спать. Стоило провалиться в неглубокое тревожное забытьё, как накрывало волной кошмаров. Вот вокруг меня разгорается огонь, который сметает всё на своём пути. В нём гибнут люди, трава, деревья, другие драконы. Я кричу изо всех сил, но мой крик тонет в оглушительном треске пламени. Огонь разрастается и закрывает небеса, где окружённая огненными всполохами, источает пламя и ревёт какая-то красная драконица. Я просыпалась от собственного крика в холодном поту и принималась в тысячный раз думать Что же делать? Как помочь этому миру и остаться в живых самой? И кроме одного ничего не могла придумать. Мне придётся уйти обратно в зеркальный мир без магии и драконов. Там я тоже смогу летать в кабине пилота. Но что будет с Золотой? Что будет с моим драконом, если уйду отсюда? Мысли об этом были такими нестерпимыми, такими болезненными. Видя моё состояние, Рио пытался подначивать, мол, стала совсем уж хмурая и неразговорчивая. Мол, вот так подарок для его кузена, молчиливая и послушная я. А мне было даже не до справедливой мести. вылитый пару раз за шиворот сок межму, надетая на голову сопница, и совсем уж мелкие пакости в виде отдавленной ноги не считаются. Зато Рио отстал. Справедливости ради стоит заметить, что битвы с грифирами и прочими тварями отнимали все его силы, и в пикировках со мной кузен Исама, что называется, отдыхал душой, сам признался. Так или иначе, пользуясь тем, что появилось время на размышлизмы, Я усиленно пыталась систематизировать то, что узнала. И не только из воспоминаний Джун, ещё и из разговора ректоров, мэтра Акихиро и госпожи Нораё, там в гробнице. Итак, было какое-то пророчество. Была исполнила. По её лику папахин его уничтожил. Предположительно, исходя из разговора Джун и мастера Гору. В нём говорилось о том, что посланица Инари уничтожит истинный мир. Опять же, предположительно, исходя из слов госпожи Норайо в разговоре с мэтром Акихиро, посланница Инари вернет в мир истинную магию, а истинная магия, в свою очередь, вернет в мир драконец после пяти тысячелетнего перерыва. Про то, что истинная магия вернет в мир драконец, как я поняла, госпожа Норайо сама додумала. Судя по хмурой реакции метра Акихиро, но госпожа Нурайо настаивала тогда, что я и есть та самая королева драконов или посланница Инари, которая вернёт истинную магию в мир. На что метр Акихиро возразил, что пророчество утеряно, и из разговора Джун и мастера Гора мы знаем, кого благодарить. Что удалось восстановить лишь несколько слов, которые можно трактовать по-разному. Помимо прочего, ректор Альма-Матер упоминал о холодной войне между огненным и водным дракоратами, а еще что в пророчестве говорилось об объединении стихий. Нет, что касается объединения стихий, на этом как раз настаивала госпожа Норайо. Мэтр Акихира же говорил о некой пятой стихии, которая не относится ни к одному из дракоратов. А ещё говорил, что многие в Ковине уверены, что это кто-то из Ледяного клана, поскольку именно этот клан стоит обособленно и не относится ни к одному из дракоратов. Изначально водного происхождения. Ледяные драконы используют магию воздуха. Кажется, госпожа Нораю упоминала, что мне предстоит посвящение всеми оставшимися стихиями. И так и была права. Стоп. Разве Папахин не изгнал меня из клана? Или как это у них тут называется? Я, насколько понимаю, огненного происхождения, то есть кровь от крови драконов огненного дракората. Но первое посвящение в магию получила от стихии воздуха. Но ведь и от сердца огня уже тоже получила, и от сердца земли. И вообще, я в себе никакой избранности и уникальности не на йоту не ощущала. Но поспорить с тем, что крайне разрушительно воздействую на мир, и если быть до конца честной, не только на этот, сложно, запечатанная магия, то есть та, которая не получила посвящения от стихии, так или иначе рвёт магический фон, отпуская меня на посвящение к сердцу огня и к сердцу земли. Метер Акихиро, как и Ковин, надеялся, что раскрыв в моём магическом потенциале вектор огня и вектор земли, удастся сделать мою магию, которой я к слову не очень-то научилась управлять, не столь разрушительной. И в этом потерпел полнейшее фиаско. Иначе не пришлось бы прямо в подземном дракорате производить зачистку насекомых. И не случилось бы нападение грифиеров на территории земель клана Огненной птицы, когда мы остались на одном месте на дольше, чем 6 часов. А остановиться мы вынуждены были. Просто потому, что сил ни у меня, ни у Золотой решительно не осталось. После того, как покинули земли клана Огненной птицы, по пути в Долину Знаний, мы ещё несколько раз останавливались, чтобы отбиваться от всякой летающей нечисти. а на одной из стоянок ночью атаковали инсекты. И если бы не патруль из пяти драконов, который сопровождал нас, понятия не имею, как бы мы с Рио от них отбились. К слову, у меня не возникало ни малейших сомнений, когда убивало инсектов в их истинной ипостасе. Но когда они, должно быть, просекли моих тараканов и стали атаковать исключительно в облике людей — Несколько раз чуть не погибла, и довольно глупо. В общем, спасибо Папахину, который пророчество уничтожил. Непонятно ничего с моей избранностью, чем она чревата для этого мира. Госпожа Норай настаивала, что многим хорошим, но на деле как-то становилось только хуже. А ещё о ты сама с мастером Шуджи, не было вестей. В силу довольно слабой пока моей ментальной магии со мной и сам по внутреннему каналу связаться не мог. Но ведь был Рио и другие драконы. А он, несмотря на то, что достало окружающих с просьбами позвонить в подземный дракорад или где они там, ни разу не подал о себе весточки. Даже просто не сообщил, что жив. Поэтому во время привалов, вместо того, чтобы медитировать по ночам, Чего бы мне не избежать, будь со мной мастер шуджа. Я только и делала, что тряслась, вспоминая чёткие, выверенные движения самки насекомов, ляск её зубов, мёртвую хватку, как тистый хлап. Добавить сюда оглушительный писк грифиров, их искажённые лютой яростью морды, юркость и изворотливость в небе. где несмотря на размеры и магию дракон по сравнению с ними очень уязвим по себе знаю так что несложно представить что мои ночи в итоге превратились в сплошной кошмар поэтому когда обессиленные и измождённые мы с Рио спикировали на посадочную площадку главного корпуса Альма Матер я оказавшись наконец-то под защитным куполом в отсутствие меня благополучно восстановленным и надо думать укреплённым. Едва обернулась и проверила, что что-то там на мне из одежды да есть, растянулась прямо на нагретых плитах и заявила Рио, что никуда не пойду. Вообще никуда, пока не посплю прямо здесь тридцать лет и три года. Поспать не то, что тридцати лет, и трёх минут не дали. Вездесущая секретарша мэтра Акихира которая откуда-то узнала, что мы вернулись, сообщила, что через час нас ждут у ректора, так сказать, с отчётом о проделанном пути. Прибывший вслед за женой Ютака изъявил желание сопроводить принцессу до комнаты. С трудом удержавшись, чтобы не сплюнуть в сердцах, поднялась и потопала к себе. Хоть немного привести себя в порядок с дороги, прежде чем предстать перед сиятельные очи Скирон при этом заботливо дул в спину. Саламандра свернулась в корону на голове, а плющик, который перебрался на плечо, гладил по щеке листочками. На моё счастье, у общежития ожидала Ликерия с комплексным обедом в промасленном пакете, за уничтожение которого обеда я принялась на ходу. А когда вошла в комнату и увидела восседающую на письменном столе Хакайду с кульком сахарных рогаликов, Мясо и запечённые овощи как-то стремительно заканчивались, чуть не разрыдалась от умиления. От обедов и обняв девчат, именно в такой последовательности, я наскоро привела себя в порядок и сменила пижамную двойку, состоящую из маечки на бретельках и шортиков, подозрительно похожих на мужские боксеры, на форму адепта «Альма-Матер». Девчонки, не скрываясь, хихикали над тем, В каком виде я чесала из главного корпуса в общагу. А я наконец поняла, почему все при виде меня прямо-таки столбенеют и долго, очень долго провожают взглядами. Хихикая, не переставали цокать языками над новыми малышами, а взревновавший вдруг Кирон так и наровил превратиться в полупрозрачную котейку и улечься у меня на руках. Преодолев смущение, я всё-таки спросила у девчонок по поводу возвращения некоторых из ледяного клана. На что Ликерия отвела глаза, а всегда готовая к подначкам на предмет всяких омуров лиса, вздохнула и сообщила, что в долину знаний он не возвращался, и вестей от них тоже не было. Ну, гад, вырвалось у меня в то время, как пыталась заставить не так частить сердце. Вернётся живой, сама убью. А потом глаза как-то вдруг защепало. В кабинете ректора, как и в прошлый раз, собрался не только ректорат Долины знаний, но и Ковин, как понимаю, в полном составе. А вот Рио не было. Я думала, нас двоих сейчас расспрашивать будут, но оказалось, позвали меня одну. В голове успело мелькнуть: а может, с Рио уже побеседовали? Может, ему даже времени на помыться переодеться не дали. Но почему тогда позвали меня отдельно? Как только я заняла по приглашению мэтра Акихиро место за столом на покрытую лаком деревянную поверхность, юркнула огненная ящерка, а глава Ковина, ко всеобщему изумлению, почему-то заглянул под стол. Я вслед за метром Сузума под стол тоже заглянула, но к своему вящему сожалению, Ничего интересного там не обнаружила. Адептка Кинриу негромко позвала госпожа Нораю таким тоном, что почувствовала себя по меньшей мере подопечной, требовательной, притязательной к манерам гувернантке. Разогнувшись, увидела, что глава Ковина держит на раскрытой ладони плющника. На лице Метра крайняя степень изумления в виде выпученных глаз и приоткрытого рта. А мой малышка лежится на ветру, создаваемом скироном, и что-то шелестит листочками. Саламандра выбрала мишенью другого дракона, тоже из Ковина. Имени его я не помнила, но по искрящейся ауре несложно было угадать выходца из огненного дракората. Ящерка взобралась к нему на плечо и ластилась как кошка, а дракон задумчиво щекотал ей шейку и как-то тревожно поглядывал на меня. Справедливости ради на меня поглядывали с тревогой и остальные: драконы, маги, оборотни, кроме мастера Гора. У этого точно была на меня управа. Итак, все мы видим, что посвящение Сердца огня и Сердца земли тебе получить удалось, сказал наконец метр Акихиро. Ага, подтвердила я его слова. И даже удалось вернуться обратно живой. по сравнению с чем это ваше посвящение? Тьфу и растереть!» «Тебя охраняли, Таше», — сказал глава Ковина. «Мы бы не допустили смерти единственной драконицы в мире». «Единственной и...» Начала была госпожа Норайо, но мэтр Акихиро как-то странно посмотрел на нее, и могиня замолчала. «Подведем итог», — произнес ректор Важно. «Во-первых...» Нет уж. Недовольно и чего там невежливо перебил его ректор университета магии, Метер Вальдера. Во-первых, что прикажете делать с айнапсом? Я икнула и прикрыв рот ладонью, поинтересовалась. С каким ещё айнапсом? Который пришёл 2 дня назад и судя по отпечаткам на ауре магического вмешательства, по твою душу, адепт Какинриу? пояснил, скрывая улыбку, Китсуны, мэтр Текео, он же ректор Академии Оборота. Обменявшись каким-то довольным взглядом с мастером Гора, добавил, «Пришел и не думает уходить». Китсуны развел руками. «Вот именно, что по твою душу», строго подтвердил ректор Университета магии. «А раз так, то я обосновывался бы на территории Альма-Матер», а не во внутреннем дворике нашего общежития. И я, конечно, помнила, что тот самый Айнапс, с которым довелось встретиться в огненном дракорате, весь из себя оказался умницей и вообще лапочкой. Но всё же спросила не без дрожи в голосе: "Эм, и что шалит?" Ректор университета магии посмотрел на меня хмуро. Как раз-таки нет. на удивление демонстрирует дружелюбие, особенно к первокурсникам. Я выдохнула, причём постаралась сделать это как можно незаметнее, и всё же набралась храбрости и чуть-чуть наглости поинтересоваться. Так в чём же тогда проблема? Сами говорите, Айнаб дружелюбный, а насколько мы с ним успели познакомиться, очень умный и способный малыш. В чём проблема? скипел ректор. Как это в чём? Это же айнапс, животное, которому совершенно не место в долине знаний, тем более среди адептов, за которых мы в ответе. И ты правильно подметила, малыш. А когда вырастет? До да сейчас у нас уходит на прокорм этого, как ты выражаешься, малыша, от тонны фруктов в день. Чего уж говорить? Давайте без подробностей. Любезным тоном попросила госпожа Норайо, а остальной ректорат склонился над столом, пряча усмешки. «Мы что-нибудь придумаем, что делать с Айнапсом, мэтр Валдера», пообещал ректор Альма-Матер. «Теперь, когда адепт Кокинриу здесь, дело должно сдвинуться с мертвой точки». «А при чем здесь я?» — попыталась возмутиться я. «Ведь я всего-то помогла бедной скотинке избавиться от уголька в лапе, То есть, от искры сердца огня. Но это не важно. К слову, спасла редкая несчастная животное от трёх нездержанных представителей вашего преподавательского состава. У метра Вальдеро дёрнулся глаз, когда назвала Айнапса бедной скотинкой, а метр Акихиро выслушал меня очень внимательно. А притом, ответил он, когда я закончила, что пока спасала Умудрилась сделать кровную привязку с редким и, как ты выразилась, несчастным животным. У тебя вроде бы высокий балл по магии целительства. Как можно было так накосячить? Ну, знаете, обиженно сказала я. Сначала сами учиться не даёте, по посвящениям гоняете, а потом предъявляете, что я чего-то не умею. Судя по выражению лица метра Акихиро, да и метра Вальдеро, Им было что мне возразить? Господа, может, вернёмся к более насущным вопросам? Деликатно кашлянув в ладонь, предложила госпожа Норайо. Выдержав недовольный взгляд метро Вальдеру, она продолжила: "В конце концов, Айн нам пока никого не съел и не собирается. Сами же говорили, что адепты в восторге". Прежде чем ректор университета магии успел что-то возразить, Мэтр Акихиро повернулся ко мне. Адепт Каинриу, все мы знаем в общих чертах, как произошёл твой перелёт в огненный и подземный дракорат. Но, может, у тебя есть ещё что-то, чтобы сообщить нам? Госпожа Мэна говорила перед отбытием, ты очень продвинулась в магии предсказаний, сказала госпожа Нораё многозначительно. Я сглотнула. говорить о том, что узнала о пророчестве от Джун и мастера Гору, не хотелось. Хотя бы потому, что уверена в услышанном не была, как и в том, что отец сказал маме правду. Представила, как сообщаю во всеуслышание, что я и есть та самая посланица Инари, которая пришла с целью уничтожить этот мир. И как-то беседовать на эту тему вообще расхотелось. Потому что, представив чисто теоретически, что если бы в наш зеркальный мир кто-то такой вот пришёл, словом, этот приход бы долго не продлился. В общем, решила молчать. Во-первых, потому что словам Папахина как-то не очень верилось, ибо опыт. А во-вторых, потому что кому как не мне было известно, что ничего плохого этому миру не хочу точно. Правда, практика до этих пор показывала обратное. Вы, наверное, и так уже знаете, что верховный предводитель огненного дракората Мичио Кинрю, то есть мой отец, запинаясь, сказала я. Он не допустил меня до посвящения, чинил препятствия, так сказать. И по его заверению, будет не только чинить. В том смысле, что когда я посвящение всё-таки получила, отец сказал, что пойдёт на водной войной. Именно так сказал уточнил глава Ковина, и все на меня пристально так уставились, и я поняла, что то, что сейчас скажу, важно. Сказал, что войны не избежать, вспомнила я. Если бы ещё водные шли на переговоры, пробормотал один из драконов. Но такое ощущение, что Рейден и мечи Укенриу стоят друг друга. Рейден, переспросила я. «Верховный предводитель водного дракората», — пояснила госпожа Нурайо. Поскольку пауза затянулась, я добавила. «А еще были нападения грифиров. Одно большое и долгое, несколько поменьше. И инсектов. И еще эти скачущие по деревьям ядовитые жабы встречались. Ну, что вам рассказывать, это вы и сами знаете». Никто не произнес ни слова. И я продолжила рассуждать вслух. Делать это было крайне нелегко, тем более что чувствовала, к чему веду. И от мысли о том, что должно прозвучать, сердце сжималось, а мир становился бесцветным. Теперь я понимаю, почему мамуль была так против моего возвращения. Наверное, это была не самая лучшая идея возвращаться в этот мир. Так что, может, мне лучше и в самом деле Обратно. Ведь до моего появления здесь фон ваш магический не рвался, и нечисть эта в дыры не лезла. Разрушение магического фона началось до тебя, сказал Глава Ковина. Точнее, как нам теперь известно, с твоим рождением. Твоё прибытие в наш мир только ускорило процесс, который и так необратим. Неужели ничего нельзя сделать? Спросила я: "Можно?" вздохнул Мэтр Сузума. "Твоя магия и сила дракона одно. Без одного не будет и второго". В глазах потемнело, картинка перед глазами покачнулась. Духи-хранители тут же оказались тут как тут. По рукам и ногам заструились потоки силы. Через несколько секунд я окончательно пришла в себя. «Убить золотую? Они серьезно? А больше они ни до чего не додумались!» Страшная догадка осенила и оглушила на какое-то время. «Что, если посланница Инари не я, а она?» «И именно золотая пришла в этот мир, чтобы его уничтожить!» «Как когда-то Инари произвела на свет драконов» Так её посланница уничтожит их всех. Может, в этом пророчестве говорилось о каком-то проклятье богини. Может, она таким образом решила выразить свой гнев? Перед глазами опять потемнело, а когда снова стало светло, кабинет ректора Альмаматер исчез. Вместо него я парила в чистом пламени. Красные, оранжевые, жёлтые языки Скользили по телу, не ослепляли, не причиняли вреда. А передо мной парила красная драконица, извергающая пламя, с полным ярости взглядом. Таше, Таше. Я поняла, что зовут меня довольно давно. Зажмурившись, помотала головой словно щенок, что вылез из воды. Затем сфокусировалась на госпоже Норае. Ректор пансиона благородных волшебниц склонилась надо мной с нахмуренным лбом, кусая губы. Нахождение госпожи Нурайо в непосредственной близости насторожило, ведь я помню, она сидела напротив, за длинным и довольно широким полированным столом. Стола не было, как и половины кабинета метра Акихиро Ковин в полном составе. С ректоратом Долины Знаний к счастью никуда не делся. Правда, в отличие от госпожи Нораю, они держались от меня подальше. Э-э, по стенам. И как подсказывали их тщательнейшим образом маскируемые ауры, в общем, они как-то, ну вот ко всему готовые. Я покосилась вниз. Госпожа Нораю невозмутимо левитировала над дыркой в полу. Мой стул стоял на самом краешке. Тебе было видение, Таша, скорее утверждала, чем спрашивала госпожа Нурайо, словно не нашла лучшего времени и лучшие темы для разговоров. Что ты видела? Я медленно подняла на неё взгляд. Наверное, что-то такое было написано на моём лице, потому что госпожа Нурайо поспешила заговорить. Да никто не посягает на твою драконицу, адептка Таши. Кляну силой Инари, мы ещё поговорим о твоей несдержанности. Как-нибудь потом, читалось в её взгляде. Чтобы ты понимала, невозможно лишить оборотня истины и потаси, не убив его. А среди нас нет убить. Вслед за пламенной речью госпожи Нураю стало раздаваться со всех сторон: мол, как это так? И как я могла такое вообще подумать? И виданное ли вообще дело снести к демоновой матери пол кабинета ректора, включая стол примерно треть пола и столько же крыши, которая, если кто забыл, ещё и взлётная площадка. А теперь, что в полу, что в потолке, зияли овальные дыры с обгорелыми краями, и как сверху, так и снизу выглядывали любопытные мордочки студиозусов.